Глава третья. Письма и подарки. Из Николаевского поста приехал на олени казак Замиралов. Привез письмо от своего начальника Александра Ивановича Петрова. «Да вот приказано, ваше высокоблагородие, передать супруге вашей Екатерине Ивановне», сказал он, стоя на ярком солнце между столом с бумагами и оттаившим окном и вытаскивая из-за пазухи бутылочку молока. Вторая была, да лопнула на морозе, а эту я, видите, как довез. — Как это кстати, — подумал Невельской. — Да как же она лопнула? Не надо было полную наливать. — Вот тебе молочка к празднику, — сказал Невельской, поспешно входя в комнату, где на кроватке играла его бледная маленькая дочь. Жена с младенцем на руках сидела рядом. — Смотри, Катюша! — «Молоко прислал Александр Иванович!» Но какая жалость! Одна бутылка лопнула. Вот уж казаки охотские на медведя знают, как идти, а как обращаться с молоком даже не представляют. Замиралов и эту спасу, и у тела вез. Екатерина Ивановна и Дуняша затопили плиту, стали кипятить молоко. Казака оставили обедать. Екатерина Ивановна спросила его, счастливый ли живет молодой матрос Алёха Степанов, недавно обвенчавшийся со своей возлюбленной. Степанов совсем молодым вышел на Байкал из Кронштадта. Он женился на дочери казака, перед постом приезжал венчаться в Петровское. Алёха просил тебя, Катя, вспомнил казак, прислать им ниток хоть катушечку. С каждой оказией между Николаевском и Петровском идет обмен нужными вещами, а также книгами и газетами. Невельские выписывали «Современник», «Отечественные записки» и «Северную пчелу». Сестра Саша присылала Кате французские и русские романы. По прочтении книга за книгой отсылалась Петрову, а тот все аккуратно возвращал. И на этот раз Замиралов привез несколько книг, завязанных в тряпицу. Казак сказал, что Александр Иванович беспокоится как бы из часовней к приезду генерала. Об этом же Петров писал в письме, которое только что прочел Невельской. «Готовитесь к приезду губернатора?» «Как же! Александр Иванович строю учит!» Курица закудахтала на кухне. Екатерина Ивановна поднялась и ушла. Через некоторое время она вернулась, держа в руках яичко. «К Пасхе послать Александру Ивановичу хоть два-три яичка, да куличи испечь придется, — сказала она, да Тургенева новый рассказ в журнале». Вечером Невельской писал Петрову, что на берег от пристани надо построить лестницу, да без затеи, нехитрую, самую простую, часовню покрыть крышей, Но крыльца не стройте так хорошо. Самое главное – прочная пристань для выгрузки барж. На первый день Пасхи он разрешил, как просил Петров, устроить угощение для геликов за казенный счет. Написал, что можно израсходовать продуктов на 22 рубля серебром. На нескольких листах расписал свои хозяйственные соображения, сообщал, что посылает лопаты, кузнец сковал из старых топоров. Писал, что около того места, где в прошлом году сеяли овес и пшеницу, надо весь лес свалить на двадцать сажен. На следующий год все выжжем и запашем. Как только стаит снег, надо готовить землю под капусту и вовремя высадить рассаду, навоз вывозить на поля заранее. Пни жечь надо сейчас, а летом опасно. В этом письме сообщал, что дочь нездорова. Что другая родилась, Александр Иванович уже знал. Маленькая Катенька просит прислать и еще бутылочку молока, если пошлете нарту, то есть если будет возможно. Прощайте, любезный друг мой, остаюсь преданный вам Геннадий Невельской. Он подписался с грустной улыбкой и с мыслью о больной дочери, о том, что она голодна, пошел в спальню. Я посылаю Петрову лопаты, петли оконные. Семена пшеницы, овса, ячменя, гороха, конопли и котел, — говорил он утром, возвратившись со склада. — Ты, Катя, можешь кулич и яйца положить в котел, и все обвяжем, а то Замиралов и яйца по дороге подавит. Пусть Александр Иванович вспомнит Пасху, ему приятно будет. Все утро Невельской с приказчиком и Замираловым отбирали семена, также драдидам и фланель для торг с манджурами. Он все помнил, что делается на всех постах, что покупается и что продается, кем и у кого. Компания ничего не обещала прислать с открытием навигации. Напротив, торговлю собирались сворачивать. А манжуры прокормили бы нас, говорил Невельской. За изделия нашей промышленности вся экспедиция могла быть сыта, была бы и мука, и рис, и овощи. Имеем мы мануфактуру. моржовый зуб и мамонтову кость, мы бы со своими приятелями наторговали компании, как Березин уверяет, десять тысяч соболей, и не знали бы голода. С японцами также начался торг. Геляк Пость ездил в южную оконечность Сахалина с русскими товарами два-три раза в год. Там Айны, друзья русских. Японцы приходили туда ловить рыбу. С ними заводились регулярные сношения. Утром Невельской вышел из дому чуть свет. С юга дул теплый ветер. Геляк Паткин нес двух уток. — Где ты стрелял? — На море, — кивнул Геляк и пошагал дальше. Потом он остановился, оглянулся, посмотрел на капитана, подошел к нему. — На тебе, — сказал он, отдавая одну из уток. — Спасибо. — Иди отнеси сам Кате, она даст тебе табаку. Геляк обрадовался и поспешил к дому Невельских. — Ушутки прилетают. Скоро надо ехать встречать Муравьева. — А дочь больна, — думал Невельской. — Байдарков Николаевский. При ней Ванька Алиут, специалист незаменимый, талант и мастер своего дела. В каждом письме, с каждым нарочным, Невельской напоминает Петрову, что байдарку надо держать в образцовом порядке и наготове. На муре скоро лед тронется. С утра в кузнице слышались удары молота, там идет работа. Невельской направился в избу для приезжих геляков. Прошел мимо сугроба, из которого уже протаял нос парохода. Опять вспоминались старые обиды на компанию. Пароход этот с машиной в двенадцать сил испорчен. Трубы все проржавели. Его надо привести в порядок. Бачманов в мастерской ремонтировал машину. Невельской чувствовал, что за последнее время в нем вновь разгорается ненависть к тем, кто сидит в палатах. Кому незачем и некуда торопиться. Кому там тепло и сытно. А исправление компании... Требуют составлять формуляры на всех офицеров и служащих, присылать отчеты о расходах средств, рапортовать, почему, на какие поездки, на какие угощения, подарки, кому, по какому праву производились расходы. Приказывали не ездить далеко с торговыми целями, чтобы не оказаться в опасности и таким образом не понести убытки. Требовали избегать торговых связей с манджурами. Даже губернатор твердил об экономии. По косе ехал человек на олени. «Это же нарочный», — подумал Невельской. «Гонцы из Аяна в одиночку не ездили и всегда велись с собой запасных оленей. Этот, конечно, из Николаевск. «Есть известия из Императорской», — нетерпеливо спросил Невельской, когда казак Волынкин подъехал и слез с оленя. «Ничего нет». Письмо вам от Александра Ивановича до да две бутылки молока. — Какой благородный человек, Александр Иванович, — подумал Невельской. — Он свое дело делает и, кажется, хочет помочь мне спасти мою маленькую Катеньку. Кузнецы вышли обступили казака. Невельской тут же вскрыл письмо и стал читать. Из залива ходи, не было никаких известий, живы они там или уж вымерли. Дошло к ним продовольствие и медикаменты. Добрался ли туда орлов со стадом оленей? Ничего неизвестно. Петров писал, что все меры приняты, байдарка исправлена, два пуда лучшего мяса из мякоти послано нашим голодающим казакам на новый пост на озеро Кизи. Разградский опять уехал вверх по Амуру нанимать проводников, чтобы летом проводить суда. Манжуры ждут торга и требуют товаров. Праздничный обед для геликов готовится. Завтра светлый праздник, и у доченьки моей есть молочко, подумал Невельской и велел казаку отнести гостинцы Екатерине Ивановне. Когда он вернулся домой, жена и Дуняша стряпали кулич, красили яйца, делали пирожные из риса. В комнатах светло, везде, как паруса на просушке, пеленки. Всю пасхальную неделю залив стоял с льдом. Волынкин ускакал в Николаевск, увез два яйца. Гелики привозили дичь, но перелет еще не начинался. В понедельник после окончания пасхальной недели на пост пришли пешком Антип с сыном, принесли сумку с письмом от генерала. Письмо из Петербурга, а по времени генерал должен быть в Иркутске, подумал Невельской, ломая печать. Муравьев писал, что плыть дозволено, около двух тысяч войска на ста судах и лодках двинутся весной вниз по реке, и что сам он будет во главе их. Требовал подготовить план, как и где разместить эти войска. Ожидается неизбежная война с Англией и Францией, вот-вот будет разрыв. Соединенный флот союзников, безусловно, нападет на наши черноморские посты, а также на наше поселение на Восточном океане. Губернатор сообщал, что со дня на день выезжает в Иркутск. Экспедиция Путятина идет к устью Амура, о чем ей посланы распоряжения. — Глазам не верю, — подумал Невельской. — Слава Богу, Катенька! — Из за Байкалья придет сплав с двумя тысячами солдат и артиллерии. Прибудет сам Николай Николаевич. Великий князь послал распоряжение в Шанхай, чтобы из кадра Путятина шла из Японии суда. Ну а за нами дело не станет. Николай Николаевич просит проводника для сплава подготовить. Разградский уже послан. Я еду сам ему навстречу. Необходимо доказать, что надо занять устье рек. «Идти на Самаргу!» Катя, друг мой, и он стал излагать жене свои планы. Теперь трудно, очень трудно рассчитывать на Николая Константиновича и его людей. Силами, что прибудут с Муравьевом, мы сможем занять южные гавани. На Байдарке я поднимусь до устья Хунгарии, узнаю, что с башняком, от него уже должны вернуться проводники Гольды, доставлявшие нарты в ходи. Если башняк не сможет идти к югу, Я буду просить Николая Николаевича дать мне своих офицеров. Силы, которые он ведет, огромны. Можно занять в одну навигацию все южные гавани, основать посты. Необходимо занять устье реку Сури и Хунгари, чтобы держать в своих руках внутренние пути. Пришло письмо с речки Тумнин от Орлова. Привез Араска, сопровождавший Дмитрий Иванович. Орлов сообщил, что оленей в императорскую пригнали. «Слава Богу! Олени дошли!» — говорил Невельской, обсуждая донесение с Бачмановым. «Но сил, конечно, там теперь не будет на лето». А через неделю из Аяна прискакал курьер, пожилой казачий офицер. Для этого и олени хорошие нашлись, и он их не жалел. А Тунгус-Антип, Не доезжая, Петровского оставил своих на ягельниках, чтобы зря не маять. А сам с сыном шел пешком. Муравьев писал уже из Иркутска. Новые требования и распоряжения посыпались на голову Геннадия Ивановича. Видно было, что Николай Николаевич отдохнул в Европе, добился своего в Петербурге и с новой энергией взялся за дело. Очень может быть, что и взгляды его теперь переменятся в лучшую сторону. Муравьев просил выехать ему навстречу. У Невельского к отъезду все готово. Он решил поступить так, как и просит Муравьев. Это необходимо. Но надо объяснить ему весь план во всем объеме. Никто другой не объяснит. Сказать прямо, что нельзя губить дело полумерами. Иностранцы немедленно схватят южные гавани как только суда явится их флот. Война увеличивает опасность, а над мерзавцем Буссе требовать военного суда. Повесить его на реи или расстрелять на палубе в назидании всем бюрократам и прохвостам, пусть не морят ради своих интриг честного солдата. На Амуре в Низовьях, еще лед, уже ненадежный, а выше ледоход, но пока рано ехать. Дочь больна, жизнь ее в опасности. Невельской решил тянуть до последнего и отправляться в Николаевск лишь когда там пройдет лед. Залив счастья все еще в почерневших торосах и сугробах. А уже первое мая. В Европе тринадцатое мая, самая лучшая пора. Да и в России в эту пору все цветет, и здесь на юге. Все давно в цвету, и на Муре, и Хунгаре, и леса, говорят, распустились. Присланы бумаги для адмирала Путятина с приказанием немедленно отправить их в Декастре, куда должна прийти по распоряжению великого князя наша японская экспедиция. Путятин в Декастре идет. Вот когда они вспомнили о наших берегах! Гром не грянет. но сейчас и в Декастре не проедешь, надо ждать. Еще бумаги для завойки, их приказано отправить на Камчатку с первым же судном тоже из Декастре. — У меня нет судна, чтобы делать опись, а губернатору подай первое же распоряжение развозить, — размышлял Невельской. Не было ни гроша, до да вдруг Колты. Звенят ботало, снова олени, опять почта пришла. куча новых планов и распоряжений. Войска и артиллерия пойдут через Кизи и Де на Камчатку, на подмогу Петропавловскому порту. Внизу в Низовьях будет занято большими силами селения Кизи. Из Японии весь флот идет к нашим берегам. Из Кронштадта на подмогу вышли суда. Идет «Аврора», родное судно. Сердце Геннадия Ивановича забилось от радости. Когда-то были в Плимуте, там англичане писали про нашу Аврору, что она wrong, неправильная. Кратко, без всяких объяснений, wrong и все. Подишь ты, дай бог себя покажет. Весна в горах, в море, реки пошли, скоро ледоход в низовьях Амура, предстоит путь по реке в лучшую пору. И на сердце могла бы быть весна. если бы не горе в императорской и не болезнь маленькой Кати. И большая Катя очень плоха, кашляет, бледна, а у маленькой Кати животик все болит и болит. Страшными глазами смотрит она на отца с матерью. Пришла награда. Орден Владимира. Муравьев исхлопотал в Петербурге. Николай Николаевич, кажется, все препятствия сломил. Пакет для путятина. Нарочный молодой офицер, свежий, веселый, привез массу новостей: письма от дяди, от Саши, от матери, от родных из Костромы, от друзей из Петербурга, от ледка короткое письмо, одобрение исправления. Но вот новость: Катя, его высочество. И Орлов, и Воронов, и Бачманов замерли. Писал Головин, секретарь генерала адмирала русского флота. великого князя Константина Николаевича, сын знаменитого мореплавателя. Великий князь просил сообщить, что поздравляет своего сослуживца и товарища Геннадия Ивановича с наградой, орденом Владимира. Его высочество просит передать супруге Невельскова Екатерине Ивановне. Его высочество считает себя восприемником всех детей Геннадия Ивановича откупили, обнимает. Со временем рад будет приезду в Петербург, ждет от него известий, благодарит. В подарок Екатерине Ивановне посылает на кругосветном корабле, выходящем из Кронштадта, мебель и пианино, так как он узнал, что ее пианино погибло во время кораблекрушения. Щедро и торжественно. Чувствуется размах, сердца и царственная рука. Утешение в горе. Величайшая похвала, какой только могли желать морской офицер и его юная жена, воспитанные в Смольном в преклонении перед императорской фамилией. Бочманов, Воронов, Орлов потрясены. А надо ехать. Сборы сегодня пришли к концу. Снег тает и все тает. Олени пригнаны с ягельников и ждут. Да, это прекрасно, сказала Екатерина Ивановна. оставшись с мужем наедине. Но, прислушавшись к голосу сердца, она чувствовала, что даже эта великая щедрость радует ее не в полную силу. Этот торжественный свет не сияет со всей яркостью. Великий князь — восприемник от купели. А что же моя Катя? Муж горд и благороден. Он понесет свой крест, и доведет дело до конца, но ему так тяжело. В своем подвиге он бесконечно высок, прекрасен, мой муж. И это, наконец, поняли. Его дело торжествует, но сердце ее с болью сжимается, ей казалось, что ему еще предстоят жестокие и горькие разочарования. Дело мужа она считала святым. Ради него терпела, работала, как простая мужичка. Он прав во всем, он так создан, что не может быть неправ. Он видит и знает все гораздо лучше тех, чьему вниманию он так радуется. Награда и честь велика. Подарок великого князя. Пианино. Как это прекрасно. На миг она вспомнила свой последний концерт в Смольном. Платье и это чувство восторга, когда смотрела и слушала императрица, великие княжны. Но смерть, смерть людей наших, гибель экспедиции в Ходи, страдания ребенка и поездка мужа, которому так тяжело, она видела это, как бы он ни скрывал. Она смотрела на все вокруг, без пылкого восторга от похвал и наград. Она не сожалела о своей судьбе. Вот здесь, в этой комнате, все, что она смогла для мужа и для России. И тут две девочки, одна из которых тяжело больна. Тут записки о геляцком языке и о геляках, и об огородничестве в этом краю. Ее огород, это комната и вся ее жизнь. Все ради него. «Аврора идет к нам. Аврора, на которой я служил», — пылко говорил Геннадий Иванович, расхаживая по спальне. «Пароход по Амуру!» — Николай Николаевич едет. Главная квартира будет в Кизи или в Николаевске. Неужели, наконец, все решится, и руки наши будут развязаны?